Всему приходит конец, думал я. Что-то исчезает сразу, без следа, как отрезало. Что-то постепенно растворяется в тумане. Остается лишь пустыня. Я вышел из бара перед рассветом. На Ао-Ямы сел мелкий дождик. Свинцовой тяжестью навалилась усталость. Стоявшие рядами точно могилы на кладбище дома беззвучно мокли под дождем. Я оставил машину на стоянке у бара и отправился домой пешком. По пути присел на барьер, отделявший дорогу от тротуара, и стал разглядывать здоровенную ворону, каркавшую во все горло с макушки светофора. В четыре утра улица показалась убогой и замызганной. На всем лежал отпечаток запустения и распада. И я был частью этой картины, тенью навеки отпечатавшиеся на стене. После того, как в Борутусе написали про меня, да еще и фотографию поместили, ко мне повалились старые знакомые. Одноклассники из разных школ, в которых я учился, нашествие продолжалось дней десять. Раньше я недоумевал, кто же читает все эти огромные экипы журналов, что громоздятся в каждой книжной лавке, или в магазине. Но сам, попав на страницу такого журнала, понял, этих людей гораздо больше, чем мне казалось. Если посмотреть внимательно, где только их не увидишь — в парикмахерской, в банке, в кафе, в электричке, да где угодно — везде сидят, уставившись в эти журналы, словно одержимые. Может, боятся просто так, без дела, время терять. Вот и хватает первое, что под руку попадется». Не сказал бы, что встречи со старыми приятелями доставляли большое удовольствие. Не то чтобы мне не хотелось с ними поболтать. Хотелось, конечно, повидаться с давними друзьями всегда приятно. Да и они были рады видеть меня. Но сказать по правде, все, о чем они говорили, было мне до лампочки. Что стало с нашим городком? Чем занимаются другие наши одноклассники?» Мне это было совсем неинтересно. Слишком далеко ушел я и от городка, и от того времени, и потом, о чем бы ни заходила речь, все волей-неволей напоминало мне об Идзуме. Стоило кому-нибудь сказать что-то о нашем городке, как перед глазами сразу вставала она и ее тихая маленькая квартирка в Тойохаси. «Привлекательной ее больше не назовешь», — сказал мой приятель. «Ее дети боятся». Эти две фразы никак не выходили у меня из головы. Идзуми так меня и не простила. Прошло всего ничего, как вышел тот номер Брутуса, а я уже по-настоящему начал жалеть, что согласился, чтобы про меня написали. Думал тогда рекламу сделать своим заведением, а вдруг Идзуми эту статью прочтет, вот уж чего бы мне не хотелось». Каково ей узнать, что я живую и радуюсь и ничуть не мучаюсь от того, что произошло между нами. Но через месяц очередь желающих на меня поглядеть иссякла. Замечательная штука эти журналы. Могут человека в один миг прославить, а потом бац, и все о тебе забыли. Я с облегчением вздохнул. Хорошо, хоть и Дзуми сюда не заявилась. Видно, она не читает «Брутус». А еще через полмесяца, когда о той статье почти никто уже не вспоминал, появился последний из череды моих знакомых, Сима Мото. Дело было вечером, в первый понедельник ноября. Она устроила застойкой в моем джаз-клубе, я назвал его Гнездо Малиновки, честь полюбившейся мне старой мелодии, и не спеша подтягивала Дайкири. Я сидел тут же. Нас отделяли всего три табурета, и мне в голову не приходило, что это Симамота. Я лишь с удовольствием отметил про себя, что в клуб вошла женщина, очень красивая, и все. Раньше она сюда не заглядывала, иначе я бы обязательно ее запомнил. Настолько привлекательной мне она показалась. Наверное, ждет кого-то, мелькнуло в голове. Не подумайте, что к нам женщины-одиночки не ходили. Всякие бывали, в том числе и такие, что сидели и ждали. Вдруг кто-нибудь из мужчин с ними заговорит. Надеялись. Таких по виду легко отличить. Но поверьте моему опыту, по-настоящему красивые женщины в питейные заведения одни не ходят. Им заигрывание мужиков не в радость, а в тягость. Поэтому я не обращал на посетительницу особого внимания. Лишь мельком взглянул, когда она вошла. До да время от времени посматривал в ее сторону. Лицо почти без косметики, одето хорошо, дорого, голубое шелковое платье, поверх него кашемировая кофта бледно-бежевого цвета, легкая, как луковая шелуха. На стойке бара сумочка того же оттенка, что и платье. Возраст? Не знаю. Возраст в самый раз. Она была поразительно красива, но не той красотой, что бывает у киноактрис или фотомоделей, часто посещавших джаз-клуб. Те всегда ощущали себя на виду, их окружал туманный револ эдакой особости. Эта женщина была совсем другая, совершенно освоилась тем, что ее окружало и чувствовала себя... Непринужденно. Облокотясь остойкой, подперев рукой щеку, слушала наше трио, пила маленькими глотками свой коктейль с таким видом, будто смаковала какую-то отточенную музыкальную фразу. И нет-нет, да поглядывала на меня. Я уловил на себе эти взгляды, кожей чувствовал, хотя подумать не мог, что они предназначены именно мне. Как обычно, я был в костюме с галстуком. Галстук от Армани, костюм от Лючано Сопрани, рубашка тоже от Армани, туфли от рассети, В общем-то, к одежде я безразличен. У меня правило — глупо тратить на тряпки больше, чем нужно. Обычно хватает джинсов и свитеров. Но в бизнесе я имею свою маленькую философию. Управляющий должен одеваться так, какими ему хотелось бы видеть клиентов своего заведения. Так и у посетителей, и у персонала вроде настроение поднимается, возникает своего рода внутреннее напряжение. Вот почему я всегда являлся в свои бары в дорогом костюме и обязательно при галстуке. В тот вечер я поглядывал, как бармен готовит коктейли, следил, нет ли проблем у гостей и слушал джазовое трио. Поначалу посетителей было довольно много, но в десятом часу палил дождь, и народ стал быстро рассасываться. К десяти оставались занятыми лишь несколько столиков. А женщина все не уходила, сидела на том же месте за стойкой наедине с Дайкири и молчала. Это меня заинтриговало. Значит, она никого не ждет? Выходит так. Ведь за все время она ни разу не взглянула на часы да и на вход тоже не смотрела. Наконец она взяла сумочку и поднялась с табурета. На часах уже было почти одиннадцать. Самое время закругляться, если хочешь успеть домой на метро. Но, как оказалось, уходить она не собиралась. не спеша, с безразличным видом подошла ко мне, присела на соседний табурет. Я уловил тонкий аромат ее духов. Устроившись поудобнее, она извлекла из сумочки пачку салем Сунула в рот сигарету. Я рассеянно следил краешком глаза за ее движениями. «Замечательное место», — проговорила она, обращаясь ко мне. Я поднял глаза от лежавшей передо мной книжки и с недоумением взглянул на нее. И тут меня будто что-то ударило. Воздух в груди вдруг стал необыкновенно тяжелым. «Вот он, магнетизм», — подумал я. «Неужели тот самый магнетизм?» «Спасибо», — ответил я. «Похоже, ей было известно, кто в этом заведении хозяин». «Рад, что вам понравилось». «Да-да, очень понравилось». Она смотрела мне в глаза и улыбалась. У нее была изумительная улыбка. Губы раздвинулись, в уголках глаз собрались маленькие очаровательные морщинки. Что-то мне эта улыбка напомнила. «Ну что?» «И музыка замечательная!» Она показала на музыкантов. «Прикурить можно?» У меня не было ни спичек, ни зажигалки. Окликнув бармена, я попросил нашу фирменную картонку-раскладушку спичек. Зажег одну и поднес к сигарете. «Благодарю». Я посмотрел прямо ей в лицо. И, наконец, понял. «Вот это да!» «Симамото!» прохрипел я. «Долго же ты вспоминал?» Помолчав немного, усмехнулась она. «Уж думала, не узнаешь?»